руслан сумасшедший мальчишка дикий мальчишка везучий мальчишка Чертовски везучий пуля прошла косо снизу вверх пуля поставила точку в этом деле такую которой никто не ожидал дерьмовая рана командир пробормотал гаврик и улыбнулся нет должно быть так Н -н неправильно крест защищал крест меня защищал я не спасал никого даже собак чтобы жить хотел жить а доктор откуда скорую вызывайте это ористов откуда он тут взялся на лавочке сидеть надоело что ли быстро скорую умрет же о умро согласился Гаврик. «В, «В твоей хате умру!» «Эскулап хренов!» «Зря мечешься!» «Это ты, командир, виноват!» «Зачем догадался?» «А пацан молодец!» «Правильно сыграл!» «По-по-честному!» «Моя очередь была стреляться!» «Рус!» «Ты крест ему отдай!» «Подарок. На память от родственника». Он прожил еще пять дней. Четыре операции, прозрачная пуповина-капельница, тонкие нервы проводов, размеренный стрек от механической утробы и врожденное гавриково упрямство. До самого последнего момента он находился в сознании. Вот только показания давать отказывался. Четыре дня. А на пятый сам попросил приехать. но условие выдвинул последнее желание командир не принято отказывать а если откажу тогда до свидания но не откажешь ты добрый и любопытный гаврик улыбался теперь почти постоянно улыбался словно желая показать что ему все нипочем и шутил И имел право на последнее желание. Места в палате было немного. Еле-еле вместились все согласно гавриковому списку. Константин Сергеевич. Серьезный, деловитый, в зеленом халате хирурга. Совсем не похожий на полусумасшедшего типа, который был тогда на лестнице. Яна Антоновна. Можно просто Яна. Белый костюм и темные очки. То ли имидж поддерживает. То ли прячется. Скорее уж второе. Данила. От тетки не отходит. На Гаврика смотрит так, что, будь Руслана во воле, выставил бы пацана из палаты. От греха подальше. горцев следователь. Недоволен присутствием посторонних, но терпит. И правильно. Дело есть дело. Раз уж так получилось, придется терпеть. Сам Руслан. Зеркала нету, не понять, как со стороны выглядит. Хотелось бы, чтоб солидно, с профессиональной выдержкой. А на самом деле на душе темнота и тошнота. «День добрый». Гаврик пошевелил пальцами, пытался сжать в кулак, но видно сил не хватило. «Ну, давайте знакомиться. Хотя, наверное, вы знакомы уже, правда, Данька?» «И с тобой, командир, тоже». И с тобой, горцев Ты уж извини, что я так. Хочется напоследок по счетам заплатить. Он прервался. Облизнул губы, задышал вдруг тяжело и быстро, в такт зеленой линии на черном мониторе машины. Что она поддерживала? Сердцебиение? Дыхание? Саму жизнь в тощем гавриковом теле? Руслан не знал. Просто вдруг испугался, что гаврик умрет. Вот здесь и сейчас. «Скоро подохну», — ответил тот. «Уже недолго. Вчера еще думал, выберусь. А сегодня все. Больно мне. Уйти хочу. Не отпускает. Крест не отпускает. Наверное, пока не покаюсь. Ненавижу каяться. И говорить тяжело». Снова пауза. Все молчат. В зеркальных плоскостях Яниных очков искажённый мир палаты с узким потолком и кривой кроватью. «Ты, командир, ты рассказывай, а я помогу, объясню. Давай, Руслан, пожалуйста, не тяни. Больно». «Больно понимать, что человек, с которым ты столько лет работал рядом, ни одно ведро водки выпил, которому ни один секрет доверил». который, если не друг, то почти друг, а иногда и ближе. Что этот чертов человек на самом деле – убийца и скот. Скотство, так? И сволочья. Правда. Но все равно не тяни. Я… я помогу. Я начну, а ты продолжишь, хорошо? Гаврикова глаза – второе зеркало, но смотреть в него тошно. Мой дед – Олег. Меня в его честь назвали. Он долго жил, хороший человек, неудачник только. Сирота, детский дом, потом завод. Всю жизнь завод. А он умный, он научиться хотел. Он даже на пенсии учился. Французский сам и испанский тоже. Врачом мечтал, а на завод деньги нужны. Один же. Потом отец мой тоже на заводе, как дед. «Трудовая династия», — Гаврик перевел дыхание. «И меня туда же. Квартира однокомнатная, и ту еле выбили. Жизни никакой. Зато поступил. Дед радовался. Сказал, что я в него пошел, талантливый. И крест подарил». «По нему ты понял, что являешься родственником Укревич Яны Антоновны?» Уточнил Руслан не для себя. Сам он уже все понял. Для других. «Да, понял. В поиске подрабатывал. На квартиру двухкомнатную. Чтоб не было, как у родителей. Дед, они и я за перегородкой. З Забавно вышло. Самого себя найти. Я думал, совпадение. Крест — это же не доказательство. Копать начал». Истории сопоставлял. И выяснил, что твой дед Олег – тот самый пропавший во время войны ребенок Ольги Павловны Озерцовой. О, «Умный. Ты, командир, всегда умным был». «Выяснил. Доказать сумел бы. Он потерялся на вокзале, а потом в больницу попал, которую эвакуировали. И в детдом. Дальше ты». «Говори». «Устал». Гаврик прикрыл глаза. «Не спит. Отдыхает». «Говорить». А «О чем говорить-то?» Яна Антоновна сняла очки и тихо спросила. «Почему вы ко мне не пришли? Я ведь искала».